Глава тринадцатая «Григорий, рада, что вы добрались до моего дома», — сказала Таис, улыбнувшись. Она глядела в камеру так пристально, как будто пыталась разглядеть меня с другой стороны объектива. «Позвольте представиться, меня зовут Веда. Если все прошло хорошо, то мы с вами оказались в очень необычной ситуации». Едва ли два человека могут познакомиться друг с другом ближе, чем суждено нам с вами. В некотором смысле, в следующие несколько часов вы будете мной. Первое, что хочу вам сообщить, ни один человек на Земле, кроме меня и еще двух высших членов Совета, не знают и не будут знать о вашем присутствии. Это сделано ради безопасности нашего мира. Я постаралась максимально разгрузить ближайшие сутки отдел и личных встреч. Но полная изоляция вызвала бы тревогу в моем окружении, а это очень нежелательно. Поэтому большая к вам просьба — соблюдать разумную осторожность при общении с людьми, с которыми я могу быть знакома. Лучшая тактика — это не углубляться в разговоры, а сославшись на занятость, как можно скорее прекратить общение. Это нормальная практика для меня. «Я действительно часто бываю очень загружена. В остальном никаких ограничений для вас». Таис, точнее Веда, вздохнула, улыбнулась одними уголками губ и продолжила. «Тот, кто вас направил, попросил по возможности не досаждать вам вопросами. Но строгого запрета нет, поэтому если у вас будет желание немного рассказать о себе, мы будем очень благодарны». «Наверняка вы уже знаете, кем являетесь для нашего мира. И для множества других миров, которые лежат вне самых верхних уровней, где схождение реальностей становится необратимым». Она чуть вздрогнула, будто бы от холода. Впрочем, учитывая, что видео снимали в этой же комнате, там действительно могло быть прохладно. «Если сможете немного больше рассказать о вашем мире, я тоже буду благодарна». Все-таки информация, которую мы получаем по официальным каналам от операнда станции нашего сектора, это одно. А впечатление настоящего человека, к тому же такого героя, как вы, это совсем другое. Изображение мигнуло, как будто запись прерывалась. Я успел подумать, что оперант — это, кажется, что-то из программирования, но Веда точно имела в виду Эльми. Надо будет разобраться со значением этого термина. А потом она снова заговорила. Учитывая мою просьбу, будет правильно немного рассказать о себе. Я ксенобиолог, лингвист и дипломат. Занимаюсь налаживанием сотрудничества как специалист Ассоциации антропоморфных цивилизаций с редкими и пограничными формами разума. Выполнение поручений операнда... Вот, она опять повторила этот термин. ...позволит мне организовать дипломатическую экспедицию в очень интересный мир, который только недавно начал освоение космических технологий. Это разумные одноклеточные существа. Можете себе такое представить?» Веда радостно улыбнулась, будто бы в предвкушении будущих открытий. «До сих пор мы изучали их дистанционно. Я освоила один из их основных языков на базовом уровне и собрала коллекцию предметов, имеющих культурное значение. Они есть в моей лаборатории. Реализация этого проекта позволит резко усилить генерацию квантовых вариантов информационных матриц в нашем секторе как уже случилось с многоклеточным сетевым существом с альфа-3 эридана, которыми я занимался. Многие ошибочно называют обитателей той планеты гибом, но, конечно, это не так. Несмотря на некоторые общие поведенческие стандарты с земными организмами, формирующими мицель. Это называется конвергентная эволюция. Кстати, если вам будет интересно, можете ознакомиться с моими работами на тему симбиотического потенциала псевдомицелия с альфа-3, и антропоморфных существ. Комиссия по этике Совета запретила продолжать исследование, но это не значит, что я не имею права гордиться научным результатом». Веда широко улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. «Впрочем, у вас очень мало времени, а работы довольно объемные, так что...» Она опустила глаза, будто бы смутившись. «А в остальном мир в вашем распоряжении». Мой гид имеет высший приоритет и допуск, так что для вас не будет закрытых дверей в нашем мире. Ищите то, что вы должны найти, и удачи вам. А когда придет время уходить, пожалуйста, сделайте это в том же месте, где я медитировала, когда встречала вас. По нашим расчетам, там самое безопасное геоэнергетическое окружение. С этими словами Веда еще раз улыбнулась мне, а потом ее изображение пропало с экрана. Я был немного ошеломлен потоком новой информации. Похоже, веда, да и совет, который она неоднократно упоминала. Убеждены в том, что я прибыл в этот вариант Земли, чтобы найти нечто важное. Едва ли кто-то из них мог предположить, что я обнаружу так много, просто оказавшись внутри связанного со мной человека. О том, что будет в этом странном путешествии какой-то подвох, я мог догадаться еще там, на станции». Ведь было совершенно непонятно, почему среди скульптур были мы с Каем и Катя, а не Таис, которая присоединилась к нам значительно раньше. Мне очень хотелось посмотреть поближе на этот вариант Земли. Я чувствовал себя героем какого-то детского фильма или книги, который случайно обнаружил в шкафу волшебную страну. Но то, что сказала Веда, заинтересовало меня даже больше. Про одноклеточных. И про псевдомицелий. Она что-то говорила про лабораторию с коллекцией образцов. Интересно, она находится прямо у нее дома? Или надо будет лететь в какой-нибудь местный НИИ? Чтобы определиться с этим вопросом, я решил для начала исследовать ее жилище. Внимательно осмотрев уровень, я обнаружил сдвижные двери, за которыми скрывался еще один лестничный пролет. Обычный, не винтовой. Широкие бетонные ступени спускались вниз». Похоже, тут была столовая, причем рассчитанная явно не на одного человека. Тут было несколько обеденных столов и не меньше десятка стульев. Хозяйка дома любила большие компании? Но зачем тогда строить дом в таком уединенном месте? Или же тут просто так принято? Миновав столовую, я спустился еще на один уровень, а тут, судя по всему, был музей. Ну или коллекция образцов, это как посмотреть. По всему помещению были установлены на бетонных постаментах стеклянные кубы самого разного размера от 10 сантиметров в высоту до 3 метров, такие упирались в потолок. Содержимое этих кубов было очень занимательным. Какие-то черепки со следами, примитивные орудия труда, осколки керамики, высушенные растения, сплющенные останки механизмов. Было и вовсе непонятно. Комок разноцветной грязи, Нечто вроде трепещущего сине-белого флага и горстка переливающихся камней. Я решил, что лаборатория должна быть где-то ниже, и уже направился искать следующую лестницу, как вдруг очередной предмет в стеклянном кубе привлек мое внимание. Это был шар из полупрозрачного стекла или очень похожего на него материала. Шар был разрезан на ровные горизонтальные блины, каждый из которых был отделен от другого небольшой прослойкой воздуха. А внутри этой конструкции находился серый комок, изображенный морщинами, напоминающими складки коры головного мозга. Я замер на секунду, пытаясь поймать ассоциацию, а потом вспомнил. корабли одноклеточных, зависшие в пустоте, на границе Солнечной системы. Да, это выглядело очень похоже. И этот серый комок по виду здорово напоминал органеллу, которая тем существам заменяла мозг. Я наклонился, разглядывая предмет. Подсветка куба стала заметно ярче. Наверное, автоматика среагировала на мой интерес. Подумав про автоматы, я вспомнил про гида. Брусок на моем поясе, служащий чем-то вроде универсального гаджета в этом мире. Интересно, сможет ли он помочь с информацией об этом предмете? «Что это такое?» — произнес я вслух. Секунду ответа не было, хотя экран на гаджете загорелся, подсвечивая ряд непонятных пиктограмм. «Доктор Конг, ваше самочувствие вызывает беспокойство. Желаете связаться с лечащим врачом?» Спросил автомат. «Я мысленно обругал слишком умный компьютер в приборе». «Нет», — ответил я. «Со мной все в порядке. Я бы хотел протестировать справочную систему». «Это дипломатический дар цивилизации одноклеточных организмов варну», — ответил автомат. Вы привезли его из Скаутской экспедиции, когда произошел первый контакт. Это вся информация, которая есть, спросил я. Нет, ответил гаджет. Я действовал по протоколу напоминания, учитывая, что данные по этому предмету вам известны. Действуй так, как будто я об этом никогда не знал. А, не знала, попросил я, поправившись. Данный предмет с точки зрения Ваарну представляет собой канал коммуникации с предполагаемым божеством культ которого поддерживается этой расой. Согласно вашему заключению, концепция этого божества не имеет аналогов среди миров категории Z-prime, то есть тех, с кем человечество Солнечной системы принципиально может вступить в продуктивный контакт. И что же это за божество? Осторожно спросил я. Неназываемое трансцендентное существо, которое раз в несколько поколений, согласно убеждениям Варну. Посещает их мир. Его материальное воплощение представляет собой сферу, состоящую из протяженных четырехгранных элементов. Внешне, согласно их источникам, оно похоже на некоторые пустынные растения, демонстрируя реконструкцию, созданную на основе произведения искусства и религиозного культа Ваарну. Возле бруска в воздухе повисла небольшая голограмма, демонстрирующая ажурную сферу, где я когда-то нашел Таис. «Божество, говоришь?» — пробормотал я, чувствуя, как по телу бегут мурашки. «Их концепция божества несколько отличается от принятой среди человеческих миров», — терпеливо объяснил автомат. «Божество — это наиболее близкое слово в русском языке». Я автоматически кивнул и только потом вдумался в сказанное. «Человеческих миров?» — повторил я. «Верно» четырех материнских планет человеческой цивилизации в Солнечной системе. Венера, Земля, Марс и Фаэтон? Некорректно. Общепринятые названия материнских планет в русском языке — это Венера, Земля, Марс и Церера. Церера? Растерянно переспросил я. Кажется, так у нас называется один из крупных астероидов, осколков погибшей планеты. Но там ведь атмосфера не может быть, она слишком мала. Доктор Конг, повторяю рекомендацию обратиться к лечащему врачу. Я фиксирую, что ваши биологические показания в норме. Вероятно, вы столкнулись со стрессовой ситуацией на работе. Это требует внимания. Со мной все в порядке, перебил я. Мне интересно тестировать наши информационные системы с точки зрения разумного существа, имеющего другой социальный опыт. Я специально старался подбирать более наукообразные слова. «Принято, доктор Конг. Включен лабораторный режим по указанным спецификациям», — ответил автомат. «Понятия не имею, что это значило. Оставалось только надеяться, что этот режим не отразится на его способности выдавать ценную информацию». ЦРР, Третья человеческая планета по массе после Земли и Венеры. продолжал гид. «Однако последние по населению». Это обусловлено суровым климатом, фактически пригодной для жизни региона не выше 20 градуса. Это связано с тем, что Церера находится дальше остальных планет от Солнца, на самой границе теоретической зоны обитаемости. Только достаточно плотная, насыщенная углекислотой атмосфера позволяет поддерживать температурный баланс. Кроме того, на Церере нет привычных для Земли и Марса смены времен года, что... «Спасибо, достаточно», — перебил я. Меня по-прежнему интересует бог этих одноклеточных. У божества варну нет названия. Во всех источниках оно всегда упоминается только косвенно. В некоторых случаях используется уважительная форма местоимения «оно». При этом надо учитывать, что у Ваарну нет полов и «оно» — единственная форма личного местоимения для осознанных существ к которым они также относят многих представителей эндемичной фауны, как одноклеточной, так и многоклеточной. Да, их мир уникален тем, что оба варианта биологической матрицы на их планете эволюционировали одновременно. Ты говорил, что божество регулярно посещает их мир. Есть ли материальные доказательства чего-то подобного? Прямых доказательств нет, поскольку раса Арну все еще находится на довольно низком уровне технического развития. Согласно их преданиям, последний визит божества состоялся более двухсот местных лет назад. Это три века в переводе на земные циклы. В то время на планете отсутствовали технические средства достоверной фиксации. Но письменные источники сохранились, верно? Сохранились предания, легенды. Проверить их научную достоверность в рамках скаутской миссии не удалось. Задача по их проверке и верификации одна из основных в вашей будущей экспедиции, доктор Конг. Ваши коллеги очень ждут данных. Тем более, что по некоторым предположениям ваше пребывание в мире в Арну как раз должно совпасть со временем очередного визита. Я замолчал, переваривая информацию. Информацию о сфере мы получили от одноклеточных, когда залезли в их базы данных. Это они представили то существо как хищника, Но что, если те данные были неполными или ошибочными? Может ли такое существо быть разумным? Вполне. Но тогда каковы его цели? Как они связаны с цивилизацией одноклеточных? Может, это некое сверхразвитое существо, которое выращивает свои собственные миры на границе многомерной вселенной, там, где схлопываются вероятностные линии? Что, если они конкурируют целями? который, по его словам, создал условия для возникновения человеческих цивилизаций. Нет сомнений, что Веда и Таис – это разные проявления одной и той же личности. Вопрос только в том, как именно одно из ее материальных воплощений оказалось в прошлом моего варианта Земли. И было ли это сделано намеренно? Или же четырехмерная сфера каким-то образом перенесла ее на наши уровни вероятностной реальности? Помню, когда я только-только ее спас, у меня была мысль, что сфера таким образом пыталась установить с нами контакт. А что, если одноклеточные дезинформировали нас специально? Что, если вся эта война с моллюсками была грандиозным спектаклем, чтобы мы, и Гая повели себя определенным, заранее просчитанным образом? Чтобы уничтожили вторую сферу, поставив на грань выживания собственную планету? Или еще хуже? Что, если над нами ставили эксперимент? От этой мысли я похолодел. Я действительно все больше и больше чувствовал себя участником какой-то грандиозной постановки. Эльми. Конечно, он дал мне прогуляться на этот вариант Земли, чтобы я обнаружил именно это. Связь Таис со сферой. Но для чего ему это надо? Какой может быть Мотив. Когда я пытался представить хотя бы в первом приближении его возможные резоны, у меня закружилась голова. Тогда я попытался войти в режим, и к своему ужасу не смог. Двадцать один год я прожил, не подозревая об этой своей способности, и вот оказывается, я настолько с ней свыкся, что ее потеря едва не вызвала у меня настоящую панику. Надо возвращаться. Да, мне очень хочется посмотреть, на что похожа Земля, где четыре планеты, населенные людьми, мирно уживаются. Скорее всего, отличия не суперкардинальные, ведь здесь говорят на том же языке, который почти не отличается от нашего. Впрочем, возможно, это просто эффект от пребывания в чужой голове, и язык на самом деле совершенно другой? Не знаю. Но мне это вдруг стало неинтересно, потому что я очень хотел попасть обратно, в себя». «Но как это сделать? Почему я не спросил об этом Юрингуса или Эмму?» У меня не было ответа на эти вопросы.